Глава 35. Рывок в будущее. Изначально огромный отель Ritz-Carlton в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде строился для гостей короля. В 2011 году его превратили в большую коммерческую гостиницу. В октябре 2017 года отель стал местом проведения футуристической конференции по инвестициям который участвовали 3500 гостей. Конференцию посетили лидеры мира финансов и бизнеса из Саудовской Аравии и других стран, а также многочисленные дружелюбные роботы, дополненные разнообразным набором виртуальной реальности. Главным событием конференции стало пленарное заседание, на котором присутствовал кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, прямой наследник короля. Это не было заседанием того вида, к которому саудовцы давно привыкли. В прошлом кран-принцы в Саудовской Аравии просто не участвовали в подобных заседаниях. Более того, модератор, американская журналистка, ведущая теленовостей, не была одета в бурку, которую должны носить женщины на публике. Среди других участников были японский магнат из области высоких технологий Масаёси Сон, глава крупнейшего в мире частного акционерного фонда, эксперт в области робототехники из Бостона и бывший президент крупной американской компании. который был назначен губернатором Неом, нового футуристического города стоимостью в полтриллиона долларов, который предполагалось построить на крайнем северо-западе Саудовской Аравии. Больше внимания, чем само такое заседание заслуживали слова кронпринца. Эпоха, которая началась в 1979 году, закончилась, заявил он. С этого момента Саудовская Аравия будет домом умеренного ислама. Для пущей убедительности кронпринц добавил: "Мы уничтожим экстремистов". Чтобы нагляднее представить грядущие в стране перемены молодым саудовцам, которые следили за происходящим в интернете, кронпринц вытащил что-то похожее на старый мобильный телефон BlackBerry, примерно образца 2005 года, и современный iPhone. Разница между ними, сказал он, такая же, как между сегодняшней саудовской Аравией и той, которая появится в будущем. Этот образ стал вирусным. Но у нового были определённые границы. В какой-то момент глава SoftBank Масаёси Сон был так воодушевлён мечтой о новом городе Неом, где будут активно использоваться роботы. Они будут даже ходить в магазин вместо людей, что воскликнул, что это будет немного не мало новая Мекка. Это было уже слишком. Кронпринц схватил микрофон. Нет, нет, нет, сказал он. Есть только одна Мекка. Однако в целом перемены были несомненны. В Саудовской Аравии, которая меняется традиционно долго и последовательно, вдруг приказали совершить рывок в будущее. Социальные ограничения, введённые в конце 70-х и начале 80-х годов, должны были быть отменены. Разрыв с прошлым был удивителен, даже ошеломителен, но впереди было много новых событий, хотя и других по природе. Это было продемонстрировано спустя всего неделю во время так называемого памятного уикенда. Премьер-министр Ливана неожиданно появился в Эр-Рияде и внезапно объявил, что уходит в отставку в знак протеста против доминирования в стране проиранской группировки Хезболла, хотя месяцем ранее он отказывался говорить об отставке. В Йемене, поддерживаемые Ираном хуситы запустили ракету, нацеленную на международный аэропорт Эр-Рияда. Она была перехвачена ракетами Патриот прямо над городом. Взрывы потрясли столичный мегаполис. Ещё более сильный шок, хотя несколько другого рода, испытало всё королевство, когда за один вечер было арестовано более 200 человек: членов королевской семьи, видных бизнесменов, бывших и нынешних членов кабинета министров. Их обвинили в коррупции и отправили в тот же отель Ritz-Carlton, превращённый в тюрьму. Там же некоторые из задержанных только что пожимали руки и общались с иностранными участниками инвестиционной конференции. Через несколько месяцев саудовское правительство объявит, что задержанные вернули более 100 миллиардов долларов, полученных в результате коррупции. Задержания продемонстрировали, кто в королевстве главный. В саудовской Аравии власть раньше была поделена между стареющими сыновьями Абдул-Азиза, известного также как Ибн Сауд. но теперь она была сосредоточена в руках одного из этих сыновей, Салмана, который занимал королевский трон, и его сына Мухаммеда. Вряд ли кто-то мог предсказать, что Мухаммед бин Салман вообще может стать прямым наследником престола. Его отец Салман бин Сауд, родившийся в 1935 году, был одним из 44 сыновей Ибн Сауда, основателя королевства. В течение почти 48 лет Салман был губернатором Эр-Рияда, За это время население города выросло с 200 тысяч до более чем 5 миллионов человек. Затем Салмана назначили министром обороны, а потом кронпринцем. В январе 2015 года король Абдулла скончался в возрасте 91 года. Салман стал королем. Мохаммед, родившийся в 1985 году, является одним из младших сыновей Салмана. Он выучил английский язык еще в детстве, смотря американские фильмы. Когда он рос, его отец заставлял его читать одну книгу по истории в неделю, а потом задавал вопросы по прочитанному. Один из уроков, который Махамет определённо усвоил, касался того, как консолидировать власть и как ею пользоваться. Он был частным инвестором и устроился в юридическую контору, которая оказывала консультационные услуги правительству. Там он дерзко выступил против традиционных методов ведения дел. Мухаммед перешёл на работу к Ацу, который тогда был ещё губернатором Эр-Рияда. Затем, когда отец стал кронпринцем, Мухаммед бин Салман возглавил его двор. Со временем Абдулла поручил ему попытаться отладить процессы закупок в Министерстве обороны. После восшествия Салмана на престол в 2015 году Мухаммед, на тот момент мало кому известный, в возрасте всего 29 лет, вдруг оказался вице-кронпринцем. И быстро занял посты министра обороны, главы Высшего совета по экономическим вопросам и Высшего совета по наблюдению за нефтяной промышленностью. Последний впервые давал трону прямые полномочия по управлению нефтяной отраслью. По его приказу армия Саудовской Аравии начала военные действия против наступающих хуситов в Йемене. В июне 2017 года Мохаммед бин Салман сместил своего кузена Мохаммеда бин Наифа с поста кронпринца. Бин Наиф ранее был министром внутренних дел. С начала 2000-х годов руководил борьбой с экстремизмом и был хорошо известен в Вашингтоне. Теперь Мохаммед бин Султан стал прямым наследником престола, и когда придёт время, потенциально он может пробыть преемником своего отца очень долго. Что касается экономики, то Мохаммед бин Салман превозгласил программу Vision 2030, которая обещает стать больше, чем просто реформой. Программа представляет собой настоящую трансформацию Саудовской Аравии из страны, экономика которой полностью зависит от нефти и потому уязвимой перед циклами колебаний и подъёмов рынка. Экономика страны должна быть диверсифицирована, должна стать более конкурентной, более предприимчивой и высокотехнологичной. Провозглашая новую эру в Саудовской Аравии, наследный принц апеллирует к тем, кого он считает своими сторонниками. Провозглашая новую эру в Саудовской Аравии, наследный принц апеллирует к тем, кого он считает своими сторонниками. 70% саудовцев, которым 35 лет и меньше, разбирающихся в социальных сетях. Если перемен не будет, то рабочих мест не хватит, и многие из них останутся недовольными. и могут обратить взоры в направлении экстремистских организаций, как Аль-Каида, так и ИГИЛ. Важнейшая проблема Саудовской Аравии её зависимость от экспорта нефти. Мы не можем позволить, чтобы наша страна была уязвима перед изменчивостью цен на сырьё или ситуацией на внешних рынках, говорит Махамед бин Салман. Но он также заявляет, что Саудовская Аравия болезненно зависима от нефти. Чтобы легитимизировать отход от нефти, он обращается к истории и своему деду. Король Абдул-Азиз и люди, которые служили ему, говорит Махамед бин Салман, основали королевство без зависимости от нефти. Они управляли этим государством без нефти и жили в этом государстве без нефти. Конечно, это правда, но именно нефть сделала экономику Саудовской Аравии такой, какова она сегодня. В 1933 году компания Standard Oil of California, SAKL, сейчас она называется Chevron, выиграла право вести разведку нефти в Саудовской Аравии. 4 марта 1938 года в штаб-квартиру SAKL в Сан-Франциско пришла телеграмма из Саудовской Аравии. В ней сообщалось, что во время разведочного бурения в Восточной провинции из скважины Даман номер 7 Кынула нефть со скоростью 1585 баррелей в сутки. Новость об обнаружении нефти в Саудовской Аравии вызвала не столько радость, сколько облегчение. Дело в том, что после нескольких разочарований после бурения в годы Великой депрессии компания думала об уходе из Саудовской Аравии. Хотя одна пташка весны не делает, отметил один высокопоставленный сотрудник компании. Я воодушевлен тем, что в данном случае одна скважина сделает целое месторождение. Через несколько месяцев, согласно меморандуму, который до сих пор не опубликован, компания почувствовала себя достаточно уверенной для того, чтобы направить своего представителя в Эр-Рияд для встречи с королем Абдул-Азизом. Нефть, сказал представитель компании королю, найдена в промышленных количествах. Казалось, что заявление стало для монарха полным сюрпризом. «Я рад, очень рад», — сказал он. «Некоторые из моих людей говорили мне, что нефть в больших объемах в моей стране никогда не будет найдена. Другие говорили, что ваша компания нашла нефть, но не признает это. Но я всегда считал, что они неправы». Король был также очень горд, когда представитель компании сказал ему, что Саудовская Аравия достигла ни много ни мало статуса 22-й крупнейшей державы мира по добыче нефти и имеет перспективы подняться еще выше. Ибн Сауд был очень обрадован этой новостью, потому что королевство сталкивалось с такими финансовыми трудностями, которые угрожали уничтожить всё построенное им за несколько десятилетий. В 1901 году Ибн Сауд и небольшая группа его сторонников, покинув соседний эмират Кувейт, где находилась в изгнании его семья, отправились на верблюдах через пустыню. Их целью было восстановление Саудовской династии, которая в прошлом уже правила частью Аравийского полуострова, в 17 и 19 веках. В течение почти четверти века Ибн Сауд перемещался по Аравии в сопровождении свирепых воинов, которых называли их ванами. Они были горячими приверженцами чистого ислама, родоначальником которого считался живший в 18 веке религиозный деятель Мохаммед бин Аб-Аль-Вахаб, Он стремился очистить ислам, вернуть его к корням и избавить от еретиков и чуждого влияния. Такой ислам иногда называют салафитским, что означает следование традициям мусульман первого поколения, жившим в VII веке. Ислам Аль-Вахаба стал религией нового государства, крайне важной для интеграции других племён в возсозданное королевство Саудов. В 1932 году королевство Неджд и Хиджаз Была переименована в Саудовскую Аравию. Но к этому времени финансы королевства уже находились в плачевном состоянии из-за резкого сокращения числа паломников, совершавших хадж в Мекку, вызванного Великой депрессией. Именно они являлись главным источником доходов Саудовской Аравии. Поэтому обнаружение нефти в 1938 году, по совпадению, это произошло менее чем через 2 недели после обнаружения нефти в соседнем Кувейте. стало огромным облегчением для короля. Но только после Второй мировой войны, в 50-х годах, добыча нефти начала увеличиваться, и в королевство потекли деньги. Настоящая эра нефтяного богатства началась в 1973 году, когда нефтяной кризис привёл к четырёхкратному увеличению цены на нефть. Численность населения Саудовской Аравии тогда была меньше 8 млн человек, и она стала очень богатой страной. Именно здесь упоминание кронпринцем эпохи, которая началась в 1979 году, становится таким значимым. Напомним, что это тот год, когда безопасность и законность Саудовского королевства были внезапно поставлены под сомнение. Захват джихадистами запретной мечети в Мекке и её долгая осада потрясли правящую семью и поколебали её уверенность. Прежде всего, Запретная мечеть считается главной святыней для мусульман всего мира. Саудыт является её хранителями, а отношение семьи к исламу это основа её идентичности. Другая серьёзная угроза исходила от Ирана, где у власти находился военный теократический режим аятоллы Хомейни. Аятолла призывал к уничтожению арабских монархий, особенно Саудовской Аравии, главного агента большого сатаны. и заявил, что её опека двух священных городов, Мекки и Медины, является оскорблением для мусульман всего мира. В то время, как шла осада запретной мечети в восточной части страны, начались демонстрации шиитов, подогреваемые как проблемами на местах, так и подстрекательскими передачами радиостанции Голос Исламской Республики Иран. Руководство Саудовской Аравии ответило на вызов своей власти усилением религиозности. использованием фундаменталистского ислама как нити связующей нацию в единое. Это было то, что сторонние наблюдатели называют вахабизмом, хотя сам Эр-Рияд последовательно отвергает этот термин. Консервативное духовенство заняло доминирующие позиции в стране. Религиозная полиция патрулировала улицы, наказывая женщин, одетых ненадлежащим образом, и неженатые парочки, если их заставали держащимися за руки. Женщины были жёстко изолированы от мужчин. Они могли принимать решения, получать образование или путешествовать только под контролем опекунов мужского пола. Женские фотографии больше не могли появляться в газетах. Были закрыты кинотеатры как источники разврата. Образовательная система была переориентирована на усиленное изучение ислама. Эти перемены были направлены не только на укрепление государства, они также носили наступательный характер. Как уже отмечалось, Саудовская Аравия наряду с Соединёнными Штатами финансировала моджахедов, религиозных воинов, сражавшихся против советov в Афганистане. Она же распространила соперничество с шиитским Ираном на весь мир. Правительство тратило десятки миллиардов долларов на религиозное образование и распространение ислама. Саудовская Аравия финансировала имамов, строительство мечетей, исламских центров и открытие исламских школ и колледжей по всему миру. Однако с течением времени деньги, потраченные Саудовской Аравией на экспорт фундаменталистского ислама, поспособствуют росту джихадизма. Огромный поток нефтяных долларов был использован для трансформации страны грязных хижин, как назвал прежнюю Саудовскую Аравию кронпринц, в страну современной инфраструктуры. Строились жилые дома, офисные здания, гостиницы, школы, университеты, аэропорты. Население страны быстро росло и урбанизировалось. Уровень грамотности вырос с 10 до более чем 80%. Поток денег финансировал новый социальный контракт между государством и населением, при котором первое функционировало как механизм накопления и перераспределения нефтяного богатства. Саудовская Аравия стала государством с социально ориентированной экономикой, и так называемый "наций-год". Эта система хорошо работала до тех пор, пока продолжался устойчивый приток нефтяных доходов. Но обвал цен на нефть в 2014 году продемонстрировал уязвимость нефтедобывающего государства. Доходы Саудовской Аравии от нефтяного экспорта в 2016 году упали на 60%. Но бюджет и все обязательства по расходам был рассчитан исходя из цены 100 долларов за баррель, а не 45 или 35. К тому же, начиная с марта 2015 года, нужно было выделять значительные средства на финансирование войны в Йемене. В этих условиях началась разработка плана нового будущего Саудовской Аравии, плана ухода от экономики, полностью зависимой от экспорта нефти и нефтепродуктов и потому привязанной к циклам рынка нефти. Была провозглашена цель создание более диверсифицированной, более конкурентоспособной, более инновационной Высокотехнологичной национальной экономики, интегрированной в мировую экономику, предоставление молодёжи рабочих мест и возможностей было признано делом первой необходимости. Это должно было помочь молодым людям почувствовать себя частью саудовского общества и защитить их от радикализма. Трансформация саудовской Аравии позволит ей стать более сильной по отношению к главному врагу в регионе Ирану. Но исходный рубеж показывает, какое расстояние стране предстоит преодолеть. Нефть приносит более 40% ВВП, говорит Международный валютный фонд. И вся деятельность, не связанная с нефтью, очень зависит от средств, выделяемых государством, причём эти средства получены из доходов, связанных с нефтяным экспортом. Диверсификация экономики и её отход от ориентации на экспорт нефти Это мощная защита от того, что стало рассматриваться как экзистенциальный риск для страны, что будущее так сильно зависит от нефти. Обвалы нефтяных цен в прошлом также стимулировали дискуссию о диверсификации экономики, но тогда мало кто задавался вопросом о роли нефти в долгосрочной перспективе. Предполагалось, что спрос точно будет увеличиваться в течение многих лет. Сегодня такой определённости нет. А волцен, начавшийся в 2014 году, совпал с новыми глобальными дебатами о будущем направлении спроса на нефть, воплощёнными в словосочетании пиковый спрос. Аргумент заключался в том, что потребление нефти выровняется и пойдёт на спад раньше, чем ожидалось, из-за чего запасы останутся в земле, не представляя никакой ценности. Эти споры подхлёстывают меры по предотвращению изменений климата и растущая эффективность транспорта. Кроме того, следует иметь в виду второе рождение транспортного средства, которое не нуждается в нефти электромобили. Саудовская Аравия, возможно, обладает крупнейшими запасами конвенциональной нефти и будет оставаться производителем с самыми низкими издержками. И в этом будет заключаться её долгосрочное преимущество перед конкурентами. Но она также может столкнуться с вероятностью появления мира, уходящего от нефти. Ближневосточная нефть обладает преимуществом в виде низких издержек, но она сталкивается с усиливающейся конкуренцией. Доля стран Персидского залива в американском импорте в 2018 году упала до 16%. Доля нефти Саудовской Аравии составила 9%, при этом доля Канады в 2018 году в американском импорте нефти составила 45%. Ещё больше усложняет картину то, что сейчас США сами являются экспортёром сырой нефти. Всё это создало объективные предпосылки для того, чтобы саудовские власти во главе с королём Салманом максимально ускорили социальные реформы, весьма осторожно начатые королём Абдулой. Наследный принц объявил о планах строительства огромного спортивно-тематического парково-комплекса, чтобы семьи подданных королевства могли больше не ездить в отпуск в Дубай, а оставались дома и тратили деньги внутри страны. Ещё в 2017 году верховный муфтий, верховное духовное лицо в стране, использовал популярную еженедельную телепередачу "С верховным муфтием", чтобы осудить концерты и кинотеатры как запрещённые исламом. потому что они разлагают моральные ценности и являются причиной смешивания полов. Имеется в виду запрещённое шариатом совместное пребывание мужчин и женщин в одном помещении. Но по всей стране уже начались концерты местных и зарубежных исполнителей, а правительство дало зелёный свет открытию кинотеатров. Первый из них открылся в Эри Яде в апреле 2018 года показом суперблокбастера Чёрная пантера. Все билеты были распроданы. Вновь созданная организация Главное управление по развлечениям, которое в 2018 году проспонсировало проведение 5000 мероприятий, объявила о планах вложить 64 миллиарда долларов за ближайшие 10 лет в создание национальной индустрии развлечений, которая предоставит молодёжи альтернативу торговым центрам и мечетям, а также будет стимулировать создание рабочих мест. Но самой заметной и значимой социальной реформой стало снятие запрета женщинам управлять автомобилем. Традиционный запрет был ужесточён в 90-х годах после того, как пять женщин по прибытии в один из местных продовольственных магазинов приказали своим водителям выйти из машин и уехали на них. В ответ верховный муфтий издал фетву, осуждающую вождение женщинами автомобиля как источник неоспоримых пороков. Отмена запрета в июне 2018 года не только избавила Саудовскую Аравию от сомнительной репутации единственной страны в мире, которая запрещает женщинам водить автомобиль. Принятое решение имело также серьёзную экономическую подоплёку. Благодаря ему улучшалась мобильность, что позволяло большему числу женщин выходить на работу. В результате повышалась производительность труда и усиливался экономический рост. Однако всего за несколько недель до отмены запрета нескольких женщин-активисток, включая некоторых участниц той самой акции протеста в 90-х годах, без долгих церемоний арестовали. Когда канадский министр иностранных дел в Твиттере раскритиковал аресты, так как у одной из женщин в Канаде жила семья, Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Канадой и отозвала на родину 7 тысяч саудовцев, обучавшихся в канадских университетах. На момент написания книги женщины находились в тюрьме. Ослабление введённых после 1979 года социальных и религиозных ограничений было нацелено на ослабление роли традиций как социального связывающего элемента нации и культивирование идентичности на основе национализма и государства саудовцев. В 2005 году король Абдулла, несмотря на критику со стороны духовенства, возражающего против неисламских праздников провозгласил национальный день в ознаменование создания Саудовского королевства. При короле Салмане и Мухамеде бин Салмане национальный день превратился в двухдневное празднество, сопровождаемое салютами и фейерверками, а также полётами сотен дронов в форме флага Саудовской Аравии над Эр-Риядом и Джиддой. Саудовская программа Vision 2030 была не первой подобной программой в регионе. В десятилетии ранее подобная программа была принята в соседнем эмирате Абу-Даби, который стал пионером диверсификации. Абу-Даби является одним из семи эмиратов, образующих государство Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Оно появилось в 1971 году, когда Великобритания вывела свои войска из зоны Персидского залива. Дубай и Абу-Даби являются двумя наиболее известными эмиратами. Дубай представляет собой экономический хаб региона и глобальный город глобализированной мировой экономики. Абу-Даби, являющийся крупнейшим эмиратом ОАЭ, является также самым богатым из них благодаря нефти. Месторасположение ОАЭ на побережье Персидского залива, в сочетании с тем, что до обнаружения нефти через них проходили региональные торговые пути, часто служит объяснением большей открытости и интеграции страны в мировое сообщество. Возможно, ОАЭ является одной из многих, а может быть и единственной страной в мире, в правительстве которой существует должность министра толерантности. Абу-Даби позже других появился на нефтяном рынке. Нефть в Эмирате обнаружили только в 1958 году. В 1967 году, по словам одного из участников разработки первого пятилетнего плана, он оставался развивающейся деревней. который не было дорог и электричества, и была только одна школа. Сегодня он представляет собой сильно разросшийся современный город со сложной системой автострад, включая автодорогу, идущую вдоль Персидского залива. Если говорить о нефти, то Абу-Даби способен добывать до 4 млн баррелей в сутки и даже увеличить объём добычи до 5 млн баррелей, что выводит его на второе место среди стран-членов ОПЕК. В то же время государственная нефтедобывающая компания ADNOC проводит оригинальную кампанию приватизации. Она затрагивает не всю компанию, а предусматривает создание партнёрств с транснациональными корпорациями в различных сегментах своего бизнеса. Шейх Саид Аль Нахаян, правивший Абу-Даби с 1966 года и ставший основателем Объединённых Арабских Эмиратов в 1971 году, предупреждал, что эмират не сможет всегда полагаться на нефть. Именно поэтому он основал инвестиционное агентство Абу-Даби, Abu Dhabi Investment Authority, которое сегодня считается вторым крупнейшим фондом национального благосостояния в мире. Его активы по многочисленным оценкам превышают 800 миллиардов долларов. Сын шейха Заида Аль Нахаяна, Махамед бин Заид, Стал наследным принцем в 2004 году. Он ускорил кампанию по диверсификации экономики. Через 50 лет, когда, возможно, у нас останется последний баррель нефти, который будет отправлен на экспорт, будем ли мы грустить, говорил он. Говорю вам, если мы сегодня делаем инвестиции в правильные сектора экономики, то мы будем праздновать. Одной из его инициатив было создание второго государственного фонда национального состояния Мубадала. управляющего активами объёмом около 230 миллиардов долларов. Этот институт занимается в основном строительством и инвестициями в компании Абу-Даби и за границей. Одна из его компаний, Страта, производит в Абу-Даби высокотехнологичные детали для компаний Boeing и Airbus. Другим примером является партнёрство с Кливлендской клиникой, которая создала крупнейший региональный медицинский центр в Абу-Даби. Кливлендская клиника, крупный медицинский центр, расположенный в городе Кливленд, штат Огайо, является мировым лидером в области кардиологии. Второй инициативой Мухаммеда бин Заида стало учреждение компании Masdar, которая занимается диверсификацией энергетики. Она является одним из крупнейших мировых игроков в области солнечной энергии и занимается развитием технологий Третьей инициативой стала, собственно, программа Vision 2030, запущенная в 2007 году. Она заложила общую стратегию. Её суть заключалась в нескольких пунктах: стране необходимо диверсифицировать доходную базу, повышать квалификацию, создавать рабочие места и расширять участие женщин в экономике. Результаты появились раньше, чем можно было ожидать. Два десятилетия назад почти весь ВВП страны базировался на нефтяных доходах. Сегодня 60% ВВП не связаны с нефтью. Доля ненефтенового экспорта увеличилась с 13% в 2010 году до 57% в 2018 году. Успешной диверсификации способствует инвестиционный климат, последовательная политика и культура бизнеса. Важнейшими факторами являются низкая стоимость электроэнергии, которая поддерживает производство, и выгодное местоположение Эмирата, позволяющее ему стать торговым хабом. Все вместе эти факторы составляют почти идеальную схему диверсификации экономики. По крайней мере, идеальную схему, которая работает в Абу-Даби. Экономические цели программы Vision 2030 были более конкретно сформулированы в 2016 году в форме плана национальной трансформации. Это был максимально подробный план, в нём указывалось 178 целей, 371 индикатор для мониторинга процесса и 543 инициативы. В 2018 году в план были внесены изменения. У нас были пятилетние планы развития с начала 70-х годов, сказал старший министр. В них были обозначены те самые цели: диверсифицировать экономику, увеличить частный сектор, уменьшить зависимость от нефти. Мы построили большую инфраструктуру, создали систему образования и здравоохранения. Но посмотрите на три основные цели: нам не удалось их достигнуть. Мы по-прежнему зависимы от нефти. Частный сектор зависит от правительства. Мы не смогли диверсифицировать экономику. Теперь мы реформируем всё: общество, экономику, государственный аппарат всё сразу. И это действительно необходимость. Посмотрите на демографические данные. Программа Vision 2030 и сопутствующий ей план национальной трансформации предназначен стать дорожной картой перестройки Саудовской Аравии. Вклад частного сектора в ВВП должен увеличиться с 40 до 65%. Иностранные инвестиции также должны существенно вырасти. Размер военного бюджета Саудовской Аравии составляет 87 млрд долларов. По этому показателю она занимает третье место в мире, превосходя Россию и уступая только Соединённым Штатам и Китаю. Начиная с 2011 года, она является крупнейшим покупателем вооружений в Соединённых Штатах. Была поставлена амбициозная цель создать оборонную промышленность, которая позволит локализовать 50% расходов на вооружение. Такая локализация весьма смелый проект с точки зрения обеспечения возможностей и исполнения, создания цепочек поставок, которые на сегодняшний день не существует. Не стоит забывать и о том, что необходимо гарантировать, что расходы не выйдут из-под контроля. Ещё одна амбициозная цель значительно увеличить не нефтяной экспорт, включая услуги, и то, что Мухаммед бин Салман называет крупномасштабной стратегией развития туризма. Программа Vision 2030 указывает на хадж, паломничество в Мекку, как на инструмент значительного роста не нефтяных доходов с помощью резкого увеличения численности религиозных туристов. Новые курорты на берегах Красного моря предназначены для привлечения большего числа туристов другой категории нерелигиозных. Вместо трудоёмкого процесса заблаговременного получения визы, сказал Мухаммед бин Салман, нерелигиозные туристы смогут забронировать номер в гостинице или апартаменты и получить визу по прилёте в аэропорту. План включает в себя множество других важных элементов. Улучшение доступа к обеспечению жильём и здравоохранению, создание 6 млн новых рабочих мест, увеличение доли женщин в общей численности рабочей силы до 30%. Женщины уже превзошли мужчин по численности в университетах и сокращение нудной бюрократии. Были уменьшены субсидии на воду и электричество. Одновременно были созданы счета граждан для обеспечения деньгами малообеспеченных саудовцев, с тем, чтобы они могли покрывать большие расходы на оплату коммунальных услуг. Приоритетной целью является создание рабочих мест для граждан Саудовской Аравии в частном секторе, с целью сделать их менее зависимыми от государственного финансирования. Но сама структура занятости является иллюстрацией существующих проблем. Для саудовцев рабочие места есть, но в основном на государственной службе. Эта работа предсказуемо гарантирует бессрочную занятость, предлагает привлекательные льготы и заработную плату на 50% выше, чем в частном секторе. Работа в частном секторе не только хуже оплачивается, но и считается менее привлекательной. Как правило, там работают экспаты, работники, имеющие временные визы. Обычно это мусульмане из таких стран, как Пакистан, Индия, Бангладеш, Египет и Филиппины. Они не могут стать гражданами Саудовской Аравии. В результате в стране есть рабочая сила двух видов. На каждых двух саудовцев, численность которых составляет около 20 миллионов, приходится один экспат. Их в стране 10 миллионов. Но если речь идет о рабочей силе, то соотношение меняется на 180 градусов. Имеют работу 4,5 миллиона саудовцев. 70% из них заняты на государственной службе. И наоборот, в два раза больше экспатов, то есть более 8 миллионов, трудятся в частном секторе, при этом большинство из них за значительно меньшую зарплату. Государство принимает меры для того, чтобы стимулировать молодых саудовцев искать работу в частном секторе. Одновременно предприятия частного сектора должны платить дополнительный налог на использование экспатов, из-за чего компании становятся менее конкурентоспособными. Но это не побуждает молодых саудовцев идти работать в частные фирмы. Как ни странно, в основе всей экономической программы лежит одно необходимое условие. Чтобы финансировать Vision 2030, в Саудовской Аравии потребуются доходы от продажи нефти. Программа представляет собой попытку за 10 с небольшим лет сделать то, на что у восточно-азиатских тигров ушло более двух десятилетий. Необходимо мобилизовать население и привлечь ресурсы. Необходимо изменить систему ценностей, уйти от системы, в основе которой лежат льготы и субсидии, к системе, базирующейся на конкуренции, результативности и эффективности, менее зависимой от решений, принимаемых правительством. Поиск баланса интересов выглядит пугающе. Само понятие времени должно измениться, стать менее эластичным и более упорядоченным. Критически важной видится вовлечённость населения в реформы. При этом государство должно подстраховаться и подготовиться к смягчению конфликтов, которые могут возникнуть как реакция на перемены. Как будут реагировать на столь разительные перемены самые консервативные слои населения? Сопротивляться новому могут представители духовенства, консерваторы и бюрократы, если они почувствуют ослабление своей власти и понижение статуса, считает один эксперт. Считается, что молодёжь поддерживает Vision 2030, но эта поддержка может улетучиться, если последствия перемен ей не понравятся. Кроме того, можно было предположить, что исламисты сделают всё возможное для того, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать реализацию программы. Можно ли будет сделать всё намеченное в такие сжатые сроки? Даже если будет сделано 50% намеченного, сказал один саудовец, занимавший высокий пост при короле Абдулле, то это будет великолепно. Но путь к реформам и реализации программы Vision 2030, как и к пересмотру роли саудовской Аравии в мировой экономике, был внезапно прерван из-за события, произошедшего в Стамбуле в октябре 2018 года. Джамаль Хашоги, журналист и бывший главный редактор саудовской газеты, а также бывший неофициальный представитель некоторых членов королевской семьи, Годом ранее переселился в Соединенные Штаты. Он стал сотрудничать с газетой «Вашингтон-Пост», в которой публиковал статьи, содержащие критику властей и запретов на инакомыслие в арабском мире. В Стамбуле он зашел в здание консульства Саудовской Аравии за документами, подтверждающими развод, чтобы иметь возможность жениться снова. Обратно Хашоги уже не вышел. Он был жестоко убит в здании консульства командой из 15 агентов «Ахан». прибывший из Эр-Рияда. Однако злодеи не могли предусмотреть, что турецкие спецслужбы смогут сделать звукозапись убийства. Затем турки начали публиковать запись, постепенно сливая деталь за деталью. Реакция саудовцев менялась. Сначала они полностью отрицали убийство, но по мере того, как открывались всё новые и новые детали, они осуждали жестокость и говорили о драке. Канце Кансов в Саудовце признали, что за убийством стоят некие высокопоставленные фигуры из Эр-Рияда. Если бы не турки, то судьба Хашогги так и осталась бы неизвестной. Но что за причина побудила турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана действовать таким образом? Было ли это негодование из-за того, что банда убийц прилетела в Стамбул и игнорируя суверенитет Турции, жестоко убила журналиста, имевшего тёплые отношения с турецким руководством? Может быть, турки хотели получить от саудовцев некую уступку, или они намеревались приструнить кронпринца, который с их точки зрения хотел стать доминирующей фигурой в регионе и воспользоваться возможностью продемонстрировать роль Турции в регионе, которую Эрдоган называет продолжением османов. История Турции и её географическое положение, говорит президент, делают её единственной страной, которая может возглавлять исламский мир. Или, возможно, это было ещё одно сражение в долгой войне между братьями мусульманами и политическим исламом с одной стороны, и правящими династиями стран Персидского залива и их союзника Египта с другой. Отношения с Соединёнными Штатами уже осложнились на другом фронте. В мае 2017 года свой первый зарубежный визит в качестве президента Соединённых Штатов Долри Трамп совершил в Саудовскую Аравию, где он и король Салман совместно выступили ведущими саммита лидеров арабских и мусульманских стран. Они же вместе открыли антитеррористический центр, желание принять участие в работе которого выразили и другие арабские страны. Среди них был Катар, граничащий с Саудовской Аравией крошечный эмират, основа экономики которого является экспорт газа. Однако уже тогда в отношениях Катара с другими государствами зоны Персидского залива существовала напряжённость, которая постепенно усиливалась. Через 2 недели 5 июня 2017 года Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты внезапно разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили о введении блокады и эмбарго. Была прервана телефонная связь гражданм Саудовской Аравии и ОАЭ. Было предписано вернуться на родину. К катарской кампании присоединились Египет и Бахрейн. Власти Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что Катар продолжает финансировать и привичять исламских экстремистов и заигрывать с Ираном. Но наиболее острые критические замечания заключались в том, что Катар поддерживает братьев мусульман и других исламистов, предпринимает враждебные действия против соседей через свою телевизионную сеть Аль-Джазире. как предоставляя платформу для экстремальных имамов, так и своими агрессивными и критическими новостными репортажами. Противостояние сохраняется. Но Катар это очень богатая страна. Он быстро нашёл новых поставщиков продуктов питания, закупавшихся до сих пор в Саудовской Аравии, и организовал перевозку тысяч коров самолётами. Турция, стремящаяся усилить свою роль в регионе и помнящая об османском прошлом, Сразу перебросило в Катар несколько тысяч солдат и обустроило там военную базу, чем вызвало возмущение Саудовской Аравии и Эмиратов. Ещё больше их возмущают отношения Катара и Ирана. Один катарский политик объяснил: "Иран наш сосед, и мы должны относиться к нему как к соседу". Объём импорта продовольствия из Ирана резко вырос. Он открыл своё воздушное пространство для Катара, который оказался лишён доступа в воздушное пространство своих арабских соседей. Помимо всего прочего, Катар, газовые доходы которого намного выше денег, которые он выручает от торговли нефтью, вышел из апек, объяснив свой шаг доминированием Саудовской Аравии в этой организации. У Катара есть три козря в этом противостоянии. Во-первых, это масштабы и глобальная значимость его экспорта сжиженного природного газа. Во-вторых, его богатство. Фонд национального благосостояния Катара занимается инвестициями по всему миру, включая покупку 25% материнской компании British Air. В-третьих, и это самое главное, его уникальное стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами. В Катаре расположена крупная американская военно-воздушная база, где служат 10 тысяч солдат и офицеров. Один из генералов ВВС США — заявил как-то, что Катар, благодаря своему очень выгодному стратегическому положению, является просто пупом земли. Кроме того, в Катаре находится передовой штаб Центрального командования вооруженных сил США. Это одно из противостояний, которые Соединенные Штаты очень хотели бы видеть законченными. Это было чудовищное преступление. Именно так описал ситуацию Мохаммед бин Салман Бхаммед. в программе телеканала СБС 60 минут в 2019 году. Но я несу за него полную ответственность как лидер Саудовской Аравии, особенно потому, что оно совершено лицами, работавшими на саудовское правительство. В конце концов, закрытый суд в Эр-Рияде приговорил пятерых членов команды убийц к смертной казни и ещё троих к тюремному заключению. В результате дела Хашоги Программа экономических реформ продолжается, но уже без прежнего международного одобрения и восхищения. Германия объявила, что больше не будет продавать оружие Саудовской Аравии. Американские сенаторы, которые хвалили Мохаммеда бин Салмана как реформатора и современно мыслящего человека, теперь его критиковали. Конгресс принял совместное постановление о прекращении военной поддержки Саудовской Аравии со стороны Соединенных Штатов в войне в Йемене. Но Дональд Трамп выступил против критиков и подтвердил поддержку Мухаммеда бин Салмана и Саудовской Аравии со стороны своей администрации. На экономическом фронте дела шли по-другому. Весной 2019 года Saudi Aramco выпустила облигации на сумму 10 миллиардов долларов. Международное финансовое сообщество отреагировало на это событие с энтузиазмом. Спрос инвесторов достиг 100 миллиардов долларов. в 10 раз больше первоначального предложения. Оно же раскрыло кое-что очень важное для инвесторов. Сауди Арамко была самой прибыльной компанией в мире. Успешный выпуск облигаций придал второе дыхание процессу, который ещё несколько лет назад считался абсолютно невозможным выходом Сауди Арамко на IPO. IPO Initial Public Offering первичное размещение акций. В январе 2016 года Мухаммед бин Салман сделал ошеломительное заявление. В интервью изданию Economist он сказал, что бесспорно стремится осуществить революцию Тэтчера в Саудовской Аравии. Затем ему задали вопрос: "Можете ли вы в рамках этой революции представить себе продажу акций Saudi Aramco?" "Этот вопрос сейчас рассматривается", ответил кронпринц. Лично я испытываю энтузиазм. Мировые нефтяные и финансовые круги были ошеломлены. До заявления Мухаммеда бин Салмана вероятность подобного события была равна нулю. Это был шок для самих саудовцев. Для них Харамко отождествляется с самой саудовской Аравией при потенциальной рыночной капитализации, которую кронпринц обозначил цифрой 2 триллиона долларов. По важности и возможному масштабу приватизации Арамко могла превзойти все предыдущие IPO в истории и изменить динамику развития всей мировой нефтяной отрасли. Компания Saudi Aramco это мотор саудовской экономики и одна из важнейших структур страны. Государство владеет Saudi Aramco с момента завершения процедуры национализации в 80-х годах. Компания была изолирована от проблем спроса и нестабильности финансовых рынков, политического вмешательства и давления со стороны общества. Сауди Арамко крупнейшая нефтедобывающая компания в мире, и всё, что она делает, имеет невероятный масштаб. Она добывает один из каждых восьми баррелей нефти, ежедневно добываемых в мире. Она располагает мощной системой разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти. критически важны для функционирования мировой экономики. Работающие в ней инженеры и учёные обучались в лучших университетах Соединённых Штатов и других стран. Она находится в первых рядах с точки зрения развития технологий. Компания считается одним из лидеров по количеству новых патентов среди компаний мировой нефтяной индустрии. Её основные инвестиционные программы рассчитаны на 20-25 лет. Располагая разведанными запасами объёмом 261,5 млрд баррелей нефти, Сауди Арамко будет добывать чёрное золото ещё много лет после того, как запасы других компаний иссякнут. Но многое ли изменится после IPO? Ответ будет коротким очень многое. Например, менеджменту придётся ежеквартально отчитываться перед инвесторами. Сауди Арамко больше не будет просто государственной нефтяной компанией, представляющей государство Саудовская Аравия. Она будет финансовым активом. К нефти следует относиться как к инвестиции, не больше, но и не меньше, заявил кронпринц. Некоторые из тех, кто сомневается в столь радикальном повороте, сказал он, близки к социалистическому, коммунистическому подходу, когда всё должно принадлежать государству, даже булочные. Но почему идея выхода Aramco на IPO оказалась настолько неожиданной и ошеломительной? В конце концов, IPO элементов государственных компаний и их приватизация, как полная, так и частичная, уже более 30 лет является важной составляющей мировой экономики. Но ни одна компания не отождествляется в такой степени со страной и не играет в её жизни такую значительную роль, как Aramco в Саудовской Аравии. Подготовка к компании такого масштаба к приватизации это сложный процесс, затягивающийся на несколько лет. Необходимо внедрить совершенно новую систему внутреннего финансового контроля, отчётности и переводов. Нужно дать ответы на многочисленные вопросы, включая вопросы о дивидендах и налоги. Естественно, появятся серьёзные вопросы об управляемости. включая в частности вопрос о том, как в эпоху после IPO компания будет реагировать на требования правительства Саудовской Аравии об уменьшении объема добычи нефти в соответствии с решением ОПЕК. Инвестору же более всего интересовал вопрос о том, какова рыночная стоимость компании в мире нестабильных цен на нефть. Выведение Арамко на IPO будет означать, что компания считается не государственной структурой, а инвестицией, которой владеет государство – дело в том, что большая часть Сауди Арамко, не проданная в ходе первоначального размещения, будет переведена в государственный инвестиционный фонд. А это, в свою очередь, было основным элементом более важной стратегии. Акции Арамко, наряду с акциями других холдингов, должны были превратить государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в крупнейший фонд национального благосостояния в мире. Эр-Рияд мог бы обратить внимание на фонд национального благосостояния соседнего Абу-Даби, размер которого, как считается, близок к триллиону долларов, или на фонд национального благосостояния Норвегии, активы которого превышают в триллион долларов. Но Саудовская Аравия добывает нефти в три раза больше, чем Абу-Даби, и в пять раз больше, чем Норвегия. Поэтому сказал кронпринц, Саудовская Аравия должна иметь такой фонд национального благосостояния, который будет больше самого большого фонда на земле. В свою очередь, деньги из государственного инвестиционного фонда помогут запустить программу Vision 2030 и перестроить Саудовскую Аравию. Мухаммед бин Салман хотел построить такой фонд национального состояния, который стал бы, как он выразился, всемирным двигателем инвестиций. Государственный инвестиционный фонд действительно может обеспечить Саудовскую Аравию огромными не нефтяными доходами. Но замена доходов от нефти на нечто другое это огромная вершина, которую предстоит покорить, и на это уйдёт много времени. Где должно было состояться IPO: в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Гонконге или Сингапуре? Однако, в конце концов, его провели 11 декабря 2019 года на домашней площадке, гораздо более скромной фондовой бирже в Эр-Рияде. Было выставлено на продажу всего полтора процента акций компании. Они были проданы за 25 миллиардов 600 миллионов долларов, превзойдя стоимость акций китайской компании Alibaba во время крупнейшего на тот момент IPO в истории. Акции закончились в первый же день торгов, что сделало Aramco самой дорогой компанией в мире. По этому показателю она намного опередила Apple. К концу второго дня IPO была достигнута поставленная цель. Капитализация Aramco достигла 2 триллионов долларов. Успех экономической трансформации Саудовской Аравии позволит пересмотреть социальный контракт власти и населения и перестроить королевство. Ио последствия будут ощущаться во всём регионе. Если суммировать всё сказанное, то ставка на перемены очень высока и для Саудовской Аравии и Ближнего Востока, и для геополитики, и мировой экономики. Но на карту поставлено даже нечто большее. Так, некто услышал, как в кабинете большого дома на берегу Персидского залива правитель соседнего государства говорил о необходимости реформирования Саудовской Аравии. Когда ночная тень легла на окружающую пустыню, этот человек сказал: "На карту поставлено не только нефть, территория и география Саудовской Аравии. Речь идёт о том, кто будет владеть Меккой и Мединой. Именно это имеет значение для мусульман всего мира".